Глава третья. Два события, которые изменили всё. Предупреждение от мамы. В моей жизни произошло два ключевых события, которые заставили меня усомниться в научно-материалистической и бессмысленной версии Вселенной. Первое случилось в ноябре 2016 года, на четвертый год после окончания аспирантуры и прихода на новую работу стоял типичный для Лос-Анджелеса теплый и солнечный воскресный день за неделю до Дня Благодарения, когда я заскочила навестить родителей в долине Сан-Фернандо. Мы с мамой сели за наш обычный послеобеденный кофе с предсказанием судьбы в солнечном уголке сада. Объяснив несколько образов, увиденных в чашке, мама неловко замолчала. Несколько мгновений она боролась с собой, а потом с некоторым раздражением сдалась. Приняла внутреннее решение и, наконец, сказала. «Я должна тебе кое-что сообщить. Я чувствую, что обязана тебя предупредить. Я вижу это в чашке уже несколько недель подряд, но не упоминала об этом раньше, надеясь, что ошибаюсь. Но поскольку это продолжает всплывать, я должна тебя предупредить. Ты получишь очень плохие новости. Очень плохие. Меня прошиб озноб с головы до ног. А затем я обрушила на маму шквал вопросов. «Что это? О чем речь? Есть ли подробности? Что имеется в виду? Когда это будет?» Но мама больше ничего не сказала. Хотя было видно, что она знает больше. Мне не нравятся плохие новости, и я, как и она, надеялась, что это ошибка или что это как-то изменится. Поэтому я решила больше не заострять внимание на ее словах. Мы двинулись дальше. Тогда я уже 9 лет отслеживала точность этих гаданий и нашла способ относиться к ним серьезно, хотя и с осторожностью. Я не знала, какой механизм здесь работает. То ли ее интуиция, то ли ченнелинг, то ли догадки. Но гадания стали неплохим руководством для меня на жизненном пути. Я воспринимала их достаточно серьезно. Если мама говорила, что видит возможную потерю денег, то я старалась проследить за тем, чтобы все мои счета были оплачены и где-нибудь не набежали лишние пени. Так что я немного встревожилась от ее слов, но к концу дня забыла об этом. Однако половину следующей недели я провела у родителей, праздную День Благодарения, и ужасное предсказание возникало при каждом чтении по кофейной гуще. Что касается точности этих гаданий, то она бывает тем выше, чем чаще повторяется один и тот же образ. Теперь нервничала и мама, и я. Я все еще не знала, что за новости имеется в виду, а она не сообщала мне, и это было очень необычно. К концу тех злополучных праздников мои нервы были на пределе. Не понимая, что это, я просто хотела, чтобы все поскорее произошло, хотела все знать и покончить с неопределенностью. Я даже спросила у друзей в групповом чате, «У кого из вас плохие новости?» Событие номер один. Смерть, которая вызвала вопросы о предназначении. Неделю спустя, в пятницу 2 декабря, тайна, наконец, раскрылась. Мне написал бывший коллега из аспирантора. На экране моего телефона появился пузырь G-Chat, и я прочитала. Не уверен, слышала ли ты новость. Когда пришло это сообщение, я сидела с друзьями на праздничном ужине и у меня тут же ёкнуло сердце. Я знала, что это и есть то самое известие. Я просто знала. Не стала кого-то из наших общих знакомых. Причём он не просто умер, не просто погиб, но был убит. Речь шла об одном из профессоров нашей аспирантуры, человеке, который любезно и терпеливо помогал мне проводить эксперименты для диссертации. Это было совершенно сюрреалистично. Мой мозг сразу же заволокло туманом, который держался потом еще пару недель. В смятении момента я не могла найти слова и повторить эту новость вслух. Друзья спросили, что случилось, а я молча передала им телефон, чтобы они прочитали сами. Разрушительной была не только сама новость. Все предыдущие недели кофейных гаданий нависли надо мной, окутывая мраком, тайной и печалью. Я была напугана. Я спрашивала себя, что это за вселенная такая, почему здесь происходят эти невыразимо ужасные вещи. Много ночей я не могла спать, потому что непрерывно думала о том, как же так вышло, что кофейная гуще предупредила меня о надвигающемся горе за несколько недель до него, а сам человек, о котором шла речь, спокойно ужинал с семьей на день благодарения, не подозревая о своей судьбе. Это глубоко потрясло меня. Это потрясло бы меня до глубины души, если бы я верила, что у меня есть душа. На следующий день я позвонила маме со словами «Я уже знаю, что это за плохая новость». Выслушав меня, она сказала «Да, это была смерть, насильственная. Я не хотела говорить это прямо, чтобы не ошибиться. Мне очень жаль». Я задавала много вопросов о судьбе, предназначении, вселенной, Но в ответ мама только высказывала мне свои догадки. Я стала немного бояться жизни. Казалось, что за мной наблюдает, как за пешкой в игре. Я чувствовала себя смертным существом. Меня как будто сорвало с якоря. Какие еще неведомые мне строки написаны в моей судьбе? Во всех наших судьбах. Эта смерть была предназначена этому профессору с самого начала? Или случился какой-то ужасный сбой? А если бы его предупредили? Можно ли было изменить исход? Неужели мы просто плывем сквозь этот туман жизни, пока не рухнем вниз с ожидающего нас водопада? Эти мысли преследовали меня несколько недель днем и ночью, как темные волны они накатывали снова и снова, то всплывая из глубины горя, то погружаясь обратно. Сила кофе или вселенной впервые напугала меня. Какая там еще есть информация и как получить к ней доступ? Тогда я еще не погрузилась в фактическое гадание и исследование этой темы. Я была слишком занята работой жизнью, хотя я часто ловила себя на мысли, что хочу это сделать. Случившееся событие действительно укрепило мою уверенность в реальности кофейных предсказаний моей мамы. Они всегда были хорошим руководством, и я не слишком задумывалась над тем, каким образом они показывают вероятность будущих событий. Однако после того дня, изменившего мою жизнь, я стала относиться к ним с растущим уважением. Я также стала больше полагаться на них, потому что теперь считала их более точными. Это было ошибкой. Событие номер два. Моя темная ночь. Несколько лет спустя я работала в Калифорнийском университете, в исследовательском центре, который занимался цифровым здравоохранением, то есть применением цифровых технологий, таких как мобильные телефоны и другие носимые устройства для отслеживания состояния здоровья. Эта работа объединила мою увлеченность нейробиологией и здоровьем с интересом к технологиям. Я высоко ценила практичные дальновидные беседы, которые мы вели с системами здравоохранения, стартапами, спортивными командами, производителями медицинского оборудования, фармацевтическими и технологическими компаниями, а также военными США. Я работала с консультативной группой по кибербезопасности при губернаторе Калифорнии, помогала разрабатывать руководящие принципы по этике сбора цифровых медицинских данных в библиотеках Стэнфорда, беседовала с сенаторами США о конфиденциальности таких данных, а также разработала и запустила многоузловое исследование с участием сил специальных операций армии США и корпуса морской пехоты. Поначалу все это было отличным опытом, но я переутомилась и обессилила. Временами я чувствовала удовлетворение, но в целом стала беспокойной. Трудно переключиться с работы над достижением большой и четкой цели, такой как получение ученой степени, на ежедневное хождение в офис, где цель не всегда ясна. Не знаю точно, как это описать. Могу только сказать, что для меня в этом переключении было что-то глубоко негативное. Я постоянно ловила себя на том, что спрашиваю, в чем смысл всего этого. Мы просто просыпаемся, идем на работу, возвращаемся домой измученными, в выходные с трудом можем вообще что-либо делать, а потом повторяем все это снова и снова, пока не умрем? Предполагаю, что именно это люди имеют в виду, когда задаются вопросом о смысле жизни или испытывают экзистенциальный кризис. Конечно, раньше я этого не понимала. Отчасти причиной могла быть привычка двигаться к некой цели, работать над ее достижением. Когда цели не оказалось, я почувствовала потерянность. Когда я думаю об этом сейчас, Я понимаю, что очень большая часть всей моей жизни была связана с постоянными попытками чего-то добиться. Наверное, я видела смысл жизни именно в свершении, в достижении каких-то высот. Я купилась на саму идею продуктивности ради продуктивности. Я снисходительно и вместе с тем завистливо взирала на людей, не похожих на меня, не имеющих больших целей или мечтаний, на людей, которые просто приходили на работу каждый день не слишком задумываясь. Иногда возникал вопрос, каково это? Просыпаться и не планировать, а просто быть. Захваченная этим циклом достижений, я даже начала злиться на себя за то, что занимаюсь повседневными вещами, которые поглощают время и мешают мне быть продуктивной. Например, готовлю еду, смотрю телевизор, читаю развлекательную литературу и общаюсь с приятелями. Такое раздражение объяснимо, если рассматривать эти действия как отвлекающие от главных жизненных задач. Как бы там ни было, я не видела впереди новой большой цели и потому чувствовала себя непрекаянной. Это ощущение в купе с новым восприятием кофейных гаданий стало верным путем к катастрофе. Я приходила к маме каждое воскресенье, надеясь услышать о каком-нибудь победоносном, «Славном будущем, которое однажды чудесным образом снизойдет на меня с небес». Другими словами, я хотела, чтобы меня спасли. Поэтому, когда мама действительно начала видеть в чашке что-то, что указывало на перемены и чего я очень хотела, я связала с этими образами всю свою надежду на смысл и цель. До этого все предсказания были весьма точными, и теперь я не видела оснований полагать, что событие, которое неоднократно выпадало несколько месяцев подряд, произойдет не так, как сказала мама. А на самом деле оно и произошло, и не произошло. Речь шла о любовном романе, и он начался, но вскоре растворился. Однако я решила, что это будет мой спасательный плод, на котором я, наконец, достигну счастья. Поэтому. Когда спасательный плод лопнул, я начала тонуть. Теперь я понимаю, что причиной моего расстройства могло стать что угодно. Разваливающиеся отношения, упущенная карьерная возможность или ссора с друзьями. Я просто возлагала на некое событие слишком много надежд. Моя мама неоднократно назвала будущий результат положительным. Фактический исход был явно не положительным По крайней мере, так я воспринимала это тогда, Но с тех пор мое мнение изменилось. Не могу передать словами своё свое опустошение. Это полностью сломило меня. Прежде чем рассказать о самом мрачном периоде моей жизни, хочу пояснить, что я всегда была очень позитивным и оптимистичным человеком. Когда я попросила друзей писать меня прилагательными, которые можно было бы включить в эту книгу, они сказали, что считают меня человеком веселым, энергичным, позитивным оптимистичным, целеустремленным и общительным. В целом получается экстраверт, для которого стакан всегда наполовину полон. Я склонна была смотреть на вещи с лучшей стороны, каждый день просыпаясь вдохновленной и считала, что умею радоваться жизни. Я всегда любила мечтать, витать в облаках и воображать все чудесные вещи, которые ждут меня в будущем». Когда случались трудности и подкашивались ноги, я падала на страховочную сетку своей следующей цели и отскакивала обратно вверх, чтобы сражаться за новые достижения. Однако на этот раз страховочной сетки подо мной не оказалось, и я упала в глубокую темную яму отчаяния. Какой в этом смысл? Я потеряла надежду. Я потеряла оптимизм. Я потеряла способность к воображению, в которой заключался секрет моей прежней стойкости. Я осталась с разбитым сердцем. Я утратила умение радоваться яркому солнцу Южной Калифорнии в прекрасный день. Я разучилась обращаться за поддержкой. Внутри просто опустела. Мне не хватало мудрости, чтобы описать или объяснить свое отчаяние, и потому я изолировалась от мира. Какой смысл слушать уверение, что все будет хорошо, когда ты чувствуешь, что хорошо никогда больше не будет? Намного легче остаться одной. Я не знала, что не так и почему мне так грустно. Как зомби, я двигалась через рутину повседневной жизни, желая оказаться где угодно, только не там, где я была. Я никогда не присутствовала мысленно в том, что есть. Моя сущность собрала чемодан и переместилась в плоскость меланхолии. Каждый божий день казался миллионом несчастных жизней. Иногда я просыпалась и сразу начинала плакать. Я не оставляла очередному дню даже шанса произвести на меня хорошее впечатление. Помню, как я подумала, что, будь у меня душа, она, конечно, решила бы вырваться из этой жизни и покинуть тело, и винить ее было бы не в чем. Мне постоянно хотелось каким-то образом исчезнуть и просто больше не существовать. Я начала плакать в полотенце, потому что салфетки этого не выдерживали. Как я могла быть такой несчастной? Я прочитала кучу материала о позитиве, благодарности и счастье, но чувствовала только негодование и бессмысленность. Терпение улетучилось, уступив место сплошной раздражительности. Почему не работает этот дурацкий фильтр для воды? Почему лифт ползет так чертовски долго? «Почему соседка всегда хлопает дверью, когда приходит с работы?» А еще было невероятно много гнева. Поскольку раньше я не испытывала ничего подобного, и сейчас мне все это не нравилось, реакцией был гнев. В середине груди тлело пламя, которое только и ждало, чтобы его раздули. Это выражалось во многих отношениях. Я набрасывалась на семью и друзей. Я кричала в подушке. В невыносимые моменты на работе я впивалась ногтями в свои скрещенные руки, пытаясь каким-то образом высвободить энергию. Вишенкой на этом торте страданий стал шок от того, что я вообще могу чувствовать себя такой несчастной. Как же так? Ведь раньше все было иначе. То есть, мало того, что я грустила, так я еще больше грустила, потому что грустила. Это был один большой кот печали, гоняющийся за собственным хвостом. Возможно, сейчас вы думаете, вот, это доказывает, что интуитивные гадания — чушь собачья. Я и сама начала так думать. Мой торт страданий был просто покрыт шоколадной глазурью. Гадания по кофейной гуще всегда давали мне ощущение, что я хоть краем глаза могу заранее заглянуть в то, что должно произойти. И эта мысль успокаивала. Теперь же неопределенность жизни обрушилась на меня со всей своей силой. Я начала задумываться, а вдруг все это с самого начала было лишь чередой случайностей? А вдруг моя вера в правдивость этих предсказаний — просто добровольное заблуждение? Но потом я перечитала свои многолетние записи. Нет, здесь не поспоришь. Кроме того, в данной конкретной ситуации единственное, что оказалось неверным, — это результат. Сверхъестественная точность всех остальных деталей ситуации была такой же, как всегда. Поскольку исход оказался не таким, как я ожидала, я опять погрузилась во все эти раздумья о судьбе и предназначении. Неужели так и должно было быть? Просто мама неправильно все истолковала? Или что-то изменилось? Почему ситуация столько раз проявлялась в гадании, но не сбылась? В своем отчаянии я никак не могла это понять. Мне нужны были ответы. Оглядываясь сейчас назад, я вижу, что подлинный урок, который мне нужно было усвоить, состоял в смирении перед таким простым фактом, как неопределенность жизни. Однако в то время я была ученым и не желала понимать этот очевидный урок. У меня в голове была определенная модель того, как работают гадания на кофейной гуще, и случившееся поставило мою модель под сомнение. Для меня стало крайне важным выяснить, каковы эти механизмы на самом деле и что в них истинно. Так я увидела свою новую цель, новую задачу. То, что раньше было личным хобби и время от времени давало подсказки в повседневной жизни, внезапно стало всеобъемлющим вопросом, на который нужно было найти ответ. Примерно в это же время одна из моих подруг упомянула, что недавно ходила к женщине-интуиту и получила довольно точные советы. Подруга сказала, что доверяет этой даме, потому что раньше та отказала ей дважды, пояснив, что не может читать ее энергию и не хочет брать с нее деньги. Я никогда не задумывалась о том, чтобы обратиться к интуиту. Зачем мне это, когда у меня есть мамино гадание? Однако мое новообретенное отчаянное стремление понять Вселенную Разобраться, почему что-то происходит, и отыскать смысл жизни заставило меня впервые вспомнить о существовании интуитов. Кто знает, может быть, они могут дать некоторое представление о моей жизни и о природе Вселенной.